А тех пор, пока люди хотят держаться планет, у них будут планеты, пригодные для жизни. Это вряд ли было рассчитано на то, чтобы успокоить собеседницу. И я, совершенно сбитый с толку, посмотрел на Шимуду. Он говорил, имея в виду перспективу многих и многих жизней, использовал знания, которые доступны лишь мастеру. Эта женщина, естественно, считала, что разговор относится лишь к реальности данного единственного мира, который начинается рождением и заканчивается смертью. Он знал это. Почему он не делал скидок? — Так значит, все распрекрасно? — спросила она. — В мире нет зла, и вокруг нас никто не грешит. Вас, похоже, это не волнует. а... Тут не из-за чего волноваться, мадам. Мы видим лишь крошечную частичку единой жизни, да и эта частичка иллюзорна. В мире все уравновешено. Никто не страдает и никто не умирает, не дав на это своего согласия. Нет ни добра, ни зла вне того, что делает нас счастливыми и несчастными. От его слов ей вовсе не становилось спокойней. Но внезапно она замолчала, а затем тихо спросила. «Откуда вы знаете все то, о чем говорите? Откуда вы знаете, что все это истинно?» «Я не знаю, истинно ли все это?» Ответил он. «Я просто в это верю, потому что это доставляет радость». Я прищурился. Он мог бы сказать, что все это он уже попробовал, и все вышло. Исцеление больных, чудеса, сама жизнь, в которой его учение стало явью, это доказывает то, что слова его истинны и совершенно реальны, но он промолчал. Почему? Этому есть причина сквозь узенькую щелку между веками. Я едва различал в полумраке комнаты смутной силуэт Шимоды, склонившегося над микрофоном. Он говорил прямо в лоб, не давая никакой возможности выбора, не прилагая ни малейших усилий помочь бедным радиослушателям понять его. «В истории мира...» все, кто сыграл хоть какую-то маломальскую важную роль, все, кто когда-либо испытал счастье, все, кто хоть что-нибудь подарил миру, были божественно эгоистичны, жили ради собственных интересов, все, без исключения. Следующим в разговор вступил мужчина. Время в этот вечер летело очень быстро. «Эгоисты! Мистер, а вы знаете, кто такой Антихрист?» На секунду Шимода улыбнулся и откинулся на спинку стула. Казалось, что он знал нового собеседника лично. «Может быть, вы мне сами скажете?» — ответил он вопросом на вопрос. «Христос говорил, что мы должны жить ради наших ближних. Антихрист говорит, будь эгоистом, живи ради себя, и пусть все катятся к чертям в ад». «Или рай, или туда, куда они сами захотят отправиться». «Вы очень опасны, вы знаете об этом, мистер? А что, если все наслушаются вас и начнут делать то, что они хотят? Что, по-вашему, случится тогда?» «Я думаю, что тогда наша планета стала бы самой счастливой в этой части галактики», — ответил Шимога. «Мистер, мне не хочется, чтобы мои дети услышали ваши речи». «А что хотят услышать ваши дети?» «Если мы все свободны делать все, что захотим, то я могу прийти к вам на поле с дробовиком и прострелить вашу дурацкую башку». Конечно, вы вольны это сделать. Было слышно, как трубка с грохотом упала на рычаг. Где-то в городе был, по крайней мере, один рассерженный человек. Другие схватились за телефоны, на пульте ведущего разом замигали все лампочки вызова. События вовсе не должны были развиваться именно так. Он мог бы сказать те же вещи, иначе и не задевая их самолюбие. Постепенно меня охватывало то же самое чувство, которое я испытал однажды, когда толпа рванула к самолету и окружила Шимуду. Пора, явно, пора нам было отправляться в путь. Справочник там, в студии, мне совсем не помог. Для того, чтобы стать свободным и счастливым, ты должен пожертвовать скукой. Не всегда такую жертву нести легко. Джефф Сайкс рассказал всем, что наши самолеты стоят на поле Джона Томаса у дороги номер 41, и что мы спим там же, прямо у самолетов. Я чувствовал, что на нас накатывают волны злости, исходящие от людей, которые боялись за нравственность своих детей, за будущее американского образа жизни, и это меня совершенно